Самолет до Москвы прибыл вовремя, но на борту Миши не было. Он ехал вместе с Миланой автостопом сутки и лишь в пятницу утром прибыл в свою квартиру. Ты здесь живешь? – спросила Милана, заходя в московскую новостройку. Да, подтвердил Миша, забирая ключ у консьержки. Виталина н и к и ф е р о в н а как ваше здоровье? За время моего отсутствия все было в порядке? Да, потихоньку. Спасибо. ответила пожилая дама. Все хорошо, Мишенька. Евгений пару раз заходил, интересовался. Не вернулся ли ты? Счета за квартиру я как-то и просила платила и закинула в почтовый ящик. Не забудь забрать. Хорошо. Спасибо. Миша выразил благодарность с т а р у ш к е присматривающей за квартиры в его отсутствие. А кто это прекрасная девушка? Полюбопытствовала женщина. Милана, моя невеста. Теперь она здесь тоже будет жить. Ой, как хорошо! Обрадовалась Виталина Никифоровна. Знаете, в квартире Миши так не хватает женской руки. Мы устали с дороги. Пойдем, сказал Миша, перекинув сумку через плечо и взяв свой чемодан в одну руку, а в другую Миланину руку, и пошел к лифту. Конечно, отдыхайте. Старушка уткнулась в газету. У вас во всех домах есть консьержки? – поинтересовалась Милана. Не знаю. Думаю, это по желанию жильцов. Но я знаю несколько домов, где живут мои друзья, и у них тоже есть консьержки. Что, тебе Виталина Никифоровна не понравилась? – спросил Миша, выходя из лифта. Да нет, нормальная бабушка. Просто впервые вижу дом с консьержкой. Я думал, в Казани отец тебе снимает квартиру в элитном доме. Да, но там везде камеры и нет консьержки. Понятно. Устала. Хочешь кофе? Мужчина пропустил девушку в квартиру. Уютно у тебя тут. Я думала, у холостяков всегда бардак и неуютно в квартирах. А у тебя здесь так чисто, светло. Проходи, обживайся. Спальня там, здесь зал, там кухня, тут душевая и туалет. Квартира, как видишь, не огромная, не как ваш дом. но мне одному хватало. Мне нравится любимый. Она подошла и поцеловала его. Здесь очень мило. Спасибо. Но убираюсь не я. У меня дом работница. Это клево. Как думаешь, папа нас ищет? Думаю да. Зная твоего отца, он уже пробил мой домашний адрес и наверняка заявится сюда, если не сегодня, так завтра. Что будем делать? В з а г с пойдем. Вот только отдохнем с дороги. Мне нужно забрать машину, заехать в офис, поговорить с партнером, а потом в з а г с подадим заявление. Думаешь, он не увезет меня, если узнает, что мы подали заявление? Я ему не позволю. Заявление лишь для того, чтобы показать ему серьезность моих намерений. Милана легла на кровать в спальне. Как думаешь, он сильно зол за тот обман со сделкой насчет меня? Думаю, как чёрт, но мне всё равно солнышко. Деньги я ему верну на счёт сегодня же, после того как съезжу на работу. Ты возьмёшь меня с собой? Конечно. Теперь ты везде будешь со мной родная. Я не отдам тебя отцу. Парочка улеглась на кровати и стала целоваться. Через пару часов в дверь квартиры Михаила позвонили. Это папа. Испуганно сказала Милана, надевая на себя халат и вставая с кровати. Не волнуйся ты так, я же сказал, что не отдам тебя ему. Миша встал, натянул брюки. Пойду открою. Я боюсь, сказала девушка. т о г д а ж д и меня тут. Миша пошел открывать дверь. Женька, дружище, Михаил обнял друга с порога. Я так соскучился. Евгений пожал партнеру руку. У меня к тебе серьезный разговор, сказал он. Так сразу? Что-то с фирмой? Ты получал мои деньги? Да, но к сожалению этого оказалось мало. Пойдем на кухню выпьем, я принес бренди. б у р к н у л Женя. Я собираюсь сегодня за руль. Миша достал стакан дрогу. Думаю, тебе тоже лучше выпить, ответил ему Женя. Что случилось, не томи, спросил обеспокоенный Михаил. Жеми, больше нет, Миш. Я продал свою часть акций еще на той неделе. Выпалил Евгений. Что? Как? Да как ты мог, Женька? Неужели ты не мог дождаться меня? Я же обещал все уладить, привести деньги. Слишком поздно, Миш. Смирись, наша фирма банкрот, и твою часть акций. Я советовал бы тебе не замедлительно продать Аркадию. Пока он не передумал брать. Миша встал, швырнул бокал на пол и тот разбился. Да как ты смеешь мне это предлагать? Ты предатель! Ты предал наше дело, наш бизнес. Ты не боролся за него. Из спальни показалась Милана. Она пришла на шум. Ты не один? – удивился Женя. Что тут происходит? – спросила обеспокоенная девушка. Знакомься, это Милана, моя будущая жена. сказал Миша другу. Это Женя мой друг и бывший совладелец фирмы. Я все слышала, Миш. Извини, но вы говорили очень громко. Пробормотала скромно девушка. Ничего, ответил Миша и сел закрыв лицо руками. Что мне делать? Послушай, Женю, дорогой, и продай. Так у нас хоть будут деньги начать что-то заново. А она права, Миш. Поддержал девушку Евгений. х о р о ш е н ь к а я такая. Вижу, времени ты зря в Казани не терял. Да, не то, что ты тут, сказал обиженный Миша. Ну прости, не смог уберечь нашу фирму. Да, виноват. Ну что ты раскиз? в ы п е ш что ли, со мной. Женя достал бокалы. Милана, вы будете? Нет, спасибо. Кто-то должен оставаться в т р е з в о м у м е Мужчины напились. Миша долго оплакивал свой бизнес и не мог никак простить Евгении и смириться с потерей фирмы. Допив бутылку, Миша прилег в зале поспать, а Женя засобирался домой. Вот контакты Аркадия. Мужчина сунул визитку м и л а н и е в руку. Как проспится, поговорите с Михаилом и позвоните Аркадию, пока цена не упала и он не передумал покупать. Миша скоро отойдет, я его знаю не первый год. Не переживайте. Хорошо, спасибо. Я поговорю с ним. Милана закрыла дверь за Евгением.